Матово-черное из цельного куска мрамора, высотой в три человеческих роста, постамент огромной статуи зачинщика-прилепы, основателя московского храма. На стене перед воротами, на скрещенных швеллерах висел человекоподобный мутант. Здоровый, лысый, чресла обвиты красным полотнищем, руки и ноги прикручены к железным балкам колючей проволокой,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 Старик протянул штаны. «Живей!» Глянув на разношенные сандалии Вика, он нахмурился и снова полез в сундук. Вскоре на свет появились ботинки с ребристой подошвой и высокой шнуровкой. «На! Потом, вишь веник в углу? Волоса подмети, да в таз». Вик стал переобуваться. Мягкую кожу ботинок покрывали мелкие трещинки. Он натянул один...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 В день перед праздником зачинщика Прилепы в сто восьмую лет от погибели. Старик повел бровью. — Вижу, грамотный. — Где ты такого выискал, дюк? Переговорщик промолчал, и ключник уткнулся в книгу ворча. — Уже некуда, кады грамотный, морока одна. Вик смел волосы в кучку, закинул в таз, потом натянул полурясу, подпоясался тесьмой, пришитый из боков, и оглядел себя. Одежда оказалась удобной, движение не стесняло. Карманов разве что не было в штанах. — Сядь слушай, — велел Дюк. — Да не вертись, сиди ровно. Вик опустился на край сундука. — Запоминай и смотри не попутай чего. При входе в палаты преподобного Геста совершается колено преклонения. Правое колено вперед, левое на пол. Покажи, как делать будешь. Вик согнул ногу, опустился на пол.